Глава сорок первая. Рассказ. Лукавый кардинал сообщил почти все, и послу ничего не оставалось прибавить. Однако весть о реставрации Карла II поразила короля. Он повернулся к графу, с которого не спускал глаз самого его появления, и спросил. «Не откажите, сударь, рассказать нам подробности о положении дел в Англии. Вы приехали прямо оттуда». Вы француз, и ордена на вашей груди показывают, что вы человек знатный и заслуженный. «Граф де ля Фер – старинный слуга вашего величества», – сказал кардинал королеве-матери. Анна Австрийская была забывчива, как королева, видевшая много бурь и много ясных дней. Она взглянула на Мазарини, кривая улыбка которого не предвещала ничего хорошего, потом перевела вопросительный взгляд на Атоса. Кардинал продолжал. Граф был мушкетером во времена Травилия и служил покойному королю. Граф очень хорошо знает Англию, куда он ездил несколько раз в разное время. Вообще он замечательный человек. В словах кардинала таился намек на воспоминания, которых Анна Австрийская так боялась. Англия напоминала ей о ее ненависти к Ришелье и любви к Бекингему. Мушкетер эпохи Травиля вызвал в ее памяти былые победы, волновавшие ее сердце в молодости, и опасности, чуть не стоившей ей трона. Слова эти произвели большое впечатление. Члены королевской семьи замолкли, внимательно прислушиваясь. С различными чувствами думали они о тех таинственных временах. Юноши уже не застали их, а старики считали их навсегда забытыми. Говорите, граф произнес, наконец, Людовик XIV, который раньше других преодолел смущение, подозрительность и воспоминания всеми овладевшие. «Да, говорите», — прибавил Мазарини, которому ядовитый выпад против Анны Австрийской возвратил бодрость и веселость. «Ваше Величество», — сказал граф, — «судьба короля Карла II изменилась словно чудом. Чего не могли сделать люди, то свершил Бог». Мазарини закашлялся и заворочался в свои постели. «Король Карл II», — продолжал Атос, — «выехал из Гаги не как изгнанник или завоеватель, а как настоящий король, который вернулся из дальнего путешествия, встреченный всеобщими благословениями». «Это действительно чудо», — заметил Мазарини. Если верить рассказам, корол II, встреченный теперь благословениями, выехал из Англии под звуки выстрелов». Король промолчал. Герцог Филипп, который был моложе и легкомысленнее короля, не мог не улыбнуться. Мазарини был доволен этой улыбкой, показавшей, что его шутку оценили. «В самом деле это изумительно», — сказал король. «Но Бог, когда он покровительствует королям», пользуются людьми для исполнения своих намерений. Кому же больше всего обязан Карл II возвращением престола? — Но, — перебил кардинал, не считаясь самолюбием короля, — неужели вы не знаете, что он обязан генералу Монку? — Разумеется, знаю, — отвечал Людовик решительным голосом. — Но я спрашиваю посла о причинах, побудивших генерала Монка изменить свое поведение. — Ваше Величество, вы коснулись... «Самого существенного вопроса», — отвечал Атос. «Если б не чудо, о котором я имел честь доложить вам, Монг, вероятно, остался бы непобедимым врагом короля Карла II». Бог вложил странную, дерзкую и остроумнейшую мысль в голову одного человека, а другую мысль, честную и смелую, в голову другого. Соединившись, эти две мысли — произвели такую перемену во взглядах генерала Монка, что из смертельного врага он стал другом незложенного короля. «Вот именно это я и хотел знать», — сказал король. «Но кто же эти два человека?» «Два француза». «О, я очень рад». «А мысли?» «Меня больше интересуют мысли, чем люди», — прибавил Мазарини. «Правда», — прошептал король. Вторая мысль, честная и смелая, но не менее важная, заключалась в решении добыть миллион, спрятанный покойным королем Карлом I в Ньюкасле, и на это золото купить помощь монка. Ого! Пробормотал Мазарини, пораженный словом миллион но ведь Ньюкасл был занят монком. Именно так, господин кардинал, потому то я и назвал эту идею смелой. Дело состояло вот в чем. Надо было вступить в переговоры с Монком, а если он отвергнет предложения, которые будут ему сделаны, добыть для Карла II эту сумму, действуя на порядочность, а не, наверное, подданические чувства генерала Монка. Так все и было, несмотря на некоторые препятствия. Генерал оказался человеком честным и отдал золото. «Мне кажется», — сказал король нерешительно и задумчиво, — что король Карл II ничего не знал об этом миллионе, когда был в Париже. — А я думаю, — прибавил кардинал насмешливо, — что его величество, король английский, знал о существовании этих денег, но предпочитал иметь два миллиона вместо одного. — Ваше величество, — отвечал то твердо, — король Карл II находился в такой крайней бедности во Франции, что не мог нанять почтовых лошадей. в таком отчаянии, что несколько раз помышлял о смерти. Он и не подозревал, что золото спрятано в Ньюкасле, и если бы один дворянин, подданный вашего величества, хранитель этой тайны, не рассказал ему о ней, Карл II жил бы до сих пор в самом жестоком забвении». «Перейдем к мысли, странной, дерзкой и остроумной», — перебил Мазарини, предчувствуя поражение. «Что это за мысль?» «Вот она». Генерал Монк был единственным препятствием к восстановлению Карла II на престоле, и один француз вздумал устранить это препятствие. О, -о, О, да этот француз просто злодей, сказал Мазарини, и мысль не настолько хитра, чтобы помешать повесить или колесовать его на Гревской площади по приговору парламента. Вы ошибаетесь, монсеньор, сухо заметил Атос. Я не говорил, что этот француз намеревался убить генерала Монка, а только что он хотел устранить его. Каждое слово во французском языке имеет определенное значение, и дворяне хорошо понимают его. Впрочем, была война, и того, кто служит королю против врагов его, судит не парламент, а бог. Французский дворянин задумал овладеть Монком и исполнил свое намерение. Король оживился, слушая рассказ о таких подвигах. Юный брат короля ударил кулаком по столу, воскликнув «Вот молодец!» «Имонка похитили?» — спросил король. «Но генерал находился в своем лагере, а француз был один». «Удивительно!» — воскликнул Филипп. «Да, правда удивительно!» — повторил король. «Ну, два львенка спущены с цепи!» — прошептал Мазарини. и прибавил вслух, не думая скрывать свои досады. «Я не знал всех этих подробностей. Ручаетесь ли вы за их достоверность?» «Разумеется, ручаюсь, господин кардинал, потому что сам был очевидцем этих событий». «Вы?» «Да, мансиньор». Король невольно подошел к Атосу. Герцог Филипп стал возле Атоса с другой стороны. «Рассказывайте, граф, рассказывайте!» — воскликнули оба в один голос. «Ваше Величество, француз похитил генерала Монка и привез королю Карлу II в Голландию. Король освободил Монка, и генерал из чувства благодарности возвратил Карлу II престол, за который столько храбрецов сражались без успеха». Герцог Филипп в восторге захлопал в ладоши. Людовик XIV более осторожный спросил. «И это все правда?» «Совершеннейшее, ваше величество!» «Один из моих дворян знал тайну о существовании миллиона и сохранил ее?» «Да». «Кто он?» «Ваш покорный слуга», — просто ответил Атос. Ропот восхищения был наградой Атосу. Даже сам Мазарини поднял руки к небу. «Сударь», — сказал король, — «Я постараюсь найти средства вознаградить вас». Атос вздрогнул. «Не за честность. Награда за честность оскорбила бы вас. Я должен наградить вас за участие в восстановлении на престоле брата моего Карла II». «Разумеется», — подтвердил Мазарини. «Успех этого дела радует все наше семейство», — прибавила Анна Австрийская. «Позвольте», — сказал Людовик xiv Правда ли, что один человек пробрался к Монку в его лагерь и похитил его? У этого человека было десять помощников, но это были лишь жалкие наемники. И больше никого? Никого. Кто же он? Господин Д'Артаньян, отставной лейтенант мушкетеров Вашего Величества. Анна Австрийская покраснела, Мазарини пожелтел от стыда. Людовик XIV стал мрачен, пот выступил на его бледном лице. — Что за люди? — прошептал он. И он невольно бросил на кардинала взгляд, который испугал бы Мазарини, если б тот в это время не зарылся головой в подушку. «Сударь — Сударь! — воскликнул молодой герцог Анжуйский, кладя свою белую женственную руку на плечо Атосу. «Скажите этому храбрецу, прошу вас, что брат короля французского будет пить за его здоровье завтра сотни лучших французских дворян». Сказав эти слова, юный герцог заметил, что в припадке восторга смял свою манжетку. Он с величайшим старанием расправил ее. «Поговорим о деле, Ваше Величество», — вмешался Мазарини, который никогда не приходил в восторг и не носил манжет. «Хорошо», — отвечал Людовик XIV-й, «Сообщите нам о цели вашего посольства, граф», — сказал он, обращаясь к Атосу. Атос торжественно предложил руку леди Генриетты Стюарт, молодому принцу, брату короля. Совещание длилось час, после чего отворили дверь придворным. Они, как ни в чем не бывало, заняли прежние места, точно в этот вечер в их обычных занятиях не было никакого перерыва. Атос оказался около Рауля, отец и сын пожали друг другу руки.